Обыкновенное дело. Рассказ написан в Севастополе в 1934 году. Впервые напечатан в журнале «Звезда» 1934 год, номер 10, под названием «Бранденбург». В сборнике Лавренева «Ветер с моря» издательство «Советский писатель» 1941 год и «Выстрел с Невы» Военморресда, 1941 год, включен под названием «По закону». Рассказ принадлежит к числу тех произведений 30-х годов, посвященных морякам, в которых, по определению критика Мессер, писатели ставили себе задачу показать царскую Россию в фокусе императорского флота. «Красная ночь», 1933 год, номер 12, страница 194 Гуманность, реалистическая точность письма, глубокий демократизм рассказа ставят его в один ряд с теми произведениями, которые продолжали лучшие традиции русской маринистической литературы, в частности Станюковича. Печатается по тексту двухтомника 1958 года.